Такое же заболевание, такой же сбой в генетическом коде клетки, который превращает замечательного, тихого, пещерного человека, абсолютно не опасного для экосферы, в новый вид существа, в зачаток будущей опухоли Пораженные цивилизацией, человечество начинает бурную деятельность, претерпевая изменения по тем же принципам, по которым развивается раковое заболевание Непомерный и неконтролируемый рост численности Метастазы эпохи Великих Открытий и колонизации Колумб и Васко-де-Гамо Афанасий Никитин на худой конец Ну и аналогия это разумеется, идет дальше И применимо к индустриализации, глобализации Вырубке лесов Амазонии и Сибири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 И теперь я начинал понимать, что в ближайшее время Судороги, охватившие планету, не только не остановятся Но и напротив будут нарастать Распространяясь и на новые, доселе нетронутые бедствиями страны Увидев во дворе своего дома дохлых крыс Можно брезгливо обойти трупики или пожалеть умерших зверьков Но можно и увидеть в этом ясное предзнаменование –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 «Что еще я могу сделать? И стоит ли мне даже пробовать совершить это?» Я бессильно опустился на диван и зажался в самый угол, раздавленный, пораженный, онемевший. «Если бы над моей головой только что разверзлись небеса, и некто громогласный обратился бы оттуда ко мне, назвав меня по имени...»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 «Я был уверен, что передача транслируется в записи, и трубку взял в руки просто машинально, все еще занятой своими собственными мыслями, весьма далекими от того, что говорил министр Шайбу. Однако после нескольких длинных гудков в динамике мягко щелкнуло, и нежный девичий голос поинтересовался, как меня зовут и откуда я, а потом сообщил, что переключает меня на студию. Как знать, не был ли всемогущий министр»,